Глава 10 Бой на острове. Морские кони прибыли быстро. Предсказуемо впали в ярость, гремели копытами на все окрестности, ржали так, что у Катерины уши заложило. Пообещали, что Ега с дочкой и Вороновичи и близко приблизиться к лесу не смогут и полетели вперед, радостно потряхивая гривами и предвкушая дивное развлечение. Ярик прилетел чуть позже, обрадовался, увидев хозяйку, доложил о том, что финиста донес и презрительно фыркнул. Он спал всю дорогу, как филин днем. Потом покрутился вокруг Катерины, выслушал план действий, уважительно кивнул и понесся за конями. Сивка уже улетела за воронко и вихрем, а Катерина все никак не могла решиться. Страшно. Понимаю, что надо, очень надо, но как же страшно. Ладно, страшно, не страшно, а идти придется. Решилась она, да и шагнула из светлицы. Деваться-то все равно некуда, сам туман не уйдет. Катерина дождалась, когда кони долетели до той горы, около которой она последний раз видела Ягишин. «Ладно, я вызываю врата». Она оглянулась на мальчишек и приложила палец к губам, напоминая о том, что им надо молчать. Оба в разнобой покивали. Врата Катя вызвала неподалеку от дуба. Буквально на пару секунд они вернулись в мирный день к терему и яблоневому саду. И вот уже, кажется, даже яблоневые ветви отпрянули от тумана, появившегося в открывшихся вратах. Катерина шагнула вперед и огляделась. «Да, это именно то место на острове, где она была. Твари нет, царевичи также стоят друг напротив друга». Врата закрылись, пропустив мальчишек, и Кир со Степаном принялись осматривать остров. Нашли наиболее удобное место, чтобы можно было укрыться и защититься от тварей. Невдалеке от берега, у высоких сосен, несколько скал создавали подобие крепости. Кир помог Катерине устроиться в дальнем углу этого убежища, и она начала рассказывать сказку о двух царевичах и невесте-ведьме. Жил-был в дальнем царстве-государстве царь. Было у него два сына. Старший – Валеслав, и младший – Андрей. Дружили братья с детства, не было между ними обид и раздоров. Мать их умерла, когда они еще малы были, и вышло так, что старший всегда был рядом с младшим, да помогал ему во всем. Только однажды начали в том царстве в лесах у гор люди пропадать. И вот поехали братья-царевичи с дружиной разыскивать пропавших. Проезжали мимо одной деревеньки, и увидал младший-царевич одну девушку, ничем она не напоминала красавиц, которых он привык видеть. Устал он, да и попросил девушку поднести ему воды. «Зачем воды? Я тебе, царевич, медку подам!» Принесла чашу меда хмельного, а как царевич выпил эту чашу, доглянул в ее черные глаза, показалась ему та девушка краше всех на свете. С того самого дня начал меняться младший царевич. Все чаще и чаще уезжал он из дома встречаться с девушкой той, и не замечал, что ничего она про себя не рассказывает, а если рассказывает, то выходит, что все плохие на свете, и все-то ее бедную обижали домучили. Да Верил царевич, и сам думать стал так же, и что отец его плох, а брат и того хуже. Хотел было старший брат уберечь младшего, глаза ему открыть на девушку-красавицу, разгневался царевич Андрей и решил на девушке той против воли семьи жениться. «Никого не послушал, привел невесту в палаты царские, а она сразу давай свои порядки устанавливать. И то ей не так, и это не так Катерина торопилась. В глухой душной туманной муте раздался многоголосый рев, а потом и плеск воды. «Услышали Катьку. Кир, где они?» Степан пытался храбриться, но выходило не очень. «Одно облегчение. Разговаривать уже можно. Хуже-то точно не будет. Лучше спроси, где их нет». Кир побледнел так, что даже в тумане было заметно. «Ладно, я тебе и без вопроса скажу. Сверху нет. А так, в наличии широкий выбор направлений. Хошь направо, хошь налево. Короче, если бы мы были с тобой богатырями, мы, наверное, обрадовались, что есть где потешить силушку богатырскую». «Да, жаль, что мы не богатыри. Катька была права. Они слова видят или слышат, не суть. Короче говоря, нам сейчас тяжко будет». «Это да. Ну и куда ты полез?» Кира задача наглянул на побратима. «Так, делим фронты. Ты действуешь справа, я слева. А там уж как пойдет». Катерина отлично все слышала и поняла, что мало им сейчас не покажется. Заторопилась еще больше. И так не нравилась ей эта сказка, конец никакой. То есть его просто толком нет. Можно было бы досказать, придумать, да хоть подумать, что ли. Но времени на это не было. И еще Катька сообразила, что укрытие у них ненадежное. Чтобы не прерывать повествование, выхватила из сумки блокнот, быстро написала «Сверху могут стрелять» и сунула его в руки Кира. «Да, брат, это она права. Поторопился я с тем, что сверху не нападут». Кир выглянул из-за скалы. «Лучники!» «Все, мы попали!» «Да ну тебе, не каркой Давай снимем тех, что уже подошли, а потом будем решать проблемы по мере их возникновения». Степан ощутил в себе какое-то странное состояние. Если бы было время подумать, он бы сказал, что это больше всего похоже на диковатое безбашенное веселье. Наверное, в таком состоянии и кидались в рукопашную, просто потому, что патроны закончились. Мальчишки переглянулись, кивнули, разошлись подальше в разные стороны, на каменистой площадке, и рванули навстречу друг другу, как когда-то на физкультуре в рамках демонстрации невиданных возможностей. Они взвились в воздух в прыжке выше скал, синхронно махнули кладенцами в самой высокой точке этого полета и скрылись из глаз нападавших. Первые ряды туманных тварей были попросту снесены золотыми полосами, а дальше страшные кладенцы выплескивали смертоносное золото неожиданно из-за скал, из-за толстенных сосен, росших у камней. Это Катерина передала мальчишкам невидимку. Мало ли, а вдруг, кроме слов, твари могут активное движение различать, и побратимы по очереди устраивали вылазки, выкашивая нападающих, и особенно стараясь убрать стрелков». Она сама спешила изо всех сил, продолжая сказку. Сначала царевич Андрея попытался увещевать старший брат, но тот сильно обиделся и разозлился. А когда и царь сказал, что это этакой девице не место в царских палатах, собрался младший царевич и вовсе уехать из царства. Но потом согласился жить в дальних лесах у врановой гряды. Построили ему там терем, слуг отправили. Да только что-то никто не хотел в услужение к младшему царевичу идти. А все потому, что люди все чаще в тамошних местах пропадали. И дружину отправляли, и богатырей могучих, но ничего не нашли. «Нашли, да с а некоторые вовсе сгинули. Стали люди поговаривать, что потому и не вернулись, что нашли то, что людей изводит. Долго ли, коротко ли, но случилось в том царстве напасть. С соседом-царем уговор был, что младший царевич его дочку замуж возьмет, а как Андрей все уговоры расторг, соседний царь, оскорбившись, решил войной на них пойти». Поехали гонцы звать младшего царевича, да не дозвались, зато принесли страшную весть, что поселились в тамошних местах упыри, они-то и губят людей, и что один из этих упырей – отец невесты младшего царевича. От соседа царя его старший сын отбились, но закручинились, что Андрей в беде. «Поехал старший брат к вороновой гряде, звал брата, искал, да так и не нашел. Сгинул младший царевич. А старший царевич дал себе зарок, что будет в леса те наведоваться да брата искать, а как найдет, и спрашивать его не станет, силой домой привезет. И вот как-то увидал он брата на лесной дороге, да только тот его не узнал, обезумел, бросился бежать, скрылся в лесах» отправил царь дружину, чтобы те леса обыскать, до да младшего сына вызволить. А дружина наехала на мужичка какого-то, который ему сказал, что тогда только младший брат воротится домой, когда старший рискнет для того головой. Царь про то прослышал и запретил наследнику даже близко к тем лесам подходить. Киру слышал, как вскрикнул Степан, который только что отправился отбивать атаки снаружи. Рванул было туда, но сам не знаю почему, глянул вверх. Стрелки, вооруженные луками и арбалетами, все-таки подобрались ближе, и теперь на них летела туча стрел. Это в фильмах они летят себе и летят. А Киру слышал, как стрелы гудят в воздухе, разрывают собой плотный туман. Он прыжком успел откинуть Катьку под выступающий плоский камень, а сам упал, бессильно раскинув руки. Катерина поняла только то, что туман начал таять, да рассказать оставалось совсем чуть-чуть, и вдруг ее попросту отшвырнули на камни. Неловко приземлилась на бок, ахнула от боли, и тут только сообразила, что Кир не сошел с ума, а спас ей жизнь. А сам? Катерина была рванула к нему, но увидела, как из-за верхних камней появляются страшные морды туманных тварей, и поняла, что теперь она может рассчитывать только на себя. «Сам выбрал, сам решил, сам ушел, никого не слушал. А мне единственным наследником рисковать не будет того», — сказал царь. Продолжила она, вывернувшись из-под камня и рывком перекатившись к скале, в которую тут же грянул брошенный топор. «Так и бродит в лесах младший царевич, помнит и не помнит себя. Сам себя потерял, не нашел, не искал, медью злато раздал, в тишине запропал. Сам решил, сам ушел, в темноте его путь. Узы все разорвал, как теперь их вернуть?» Она закончила сказку собственной присказкой, внезапно пришедшей на ум, и замерла, прислушиваясь. Отчетливо зазвучали тяжелые шаги монстра к ее убежищу, и она съежилась от ужаса, но уже плеснул в лицо свежий ветер, принесший отчетливый запах озерной воды и леса. Воздух перед ее лицом царапнули когтистые жуткие лапы и растаяли вместе с остатками тумана и диким воем. Она невольно увернулась от этой полупрозрачной, уже не опасной видимости и кинулась к Киру, «Ой, нет, ой, нет, нет, нет, Кир, мамочки, что мне делать-то?» Ему достались четыре стрелы, одна из которых прошла по касательной, зато остальные... Катька не очень-то и помнила, как ухитрилась достать стрелы, как залила раны сначала мертвой, а потом живой водой, как напоила Кира, который уже едва дышал. А только он открыл глаза, крепко его обняла и кинулась разыскивать Степана. «Она-то думала, что это будет сложно, на нем же невидимка!» А оказалось проще простого. Кровь, текущая от белой скалы, указала, где его найти. Степан! Катька кинулась туда, и уж каким усилием он сам смог снять шапку-невидимку, она и представить себе не могла. Длинная рана на боку, стрела, насквозь пробившая предплечье. Живой! Ну, ненадолго, если ты не поторопишься. А где Кир? Он еще и улыбаться пытался. Особенно больно не было, наверное, потому что много крови потерял. Степану казалось, что он ничего не весит. Сейчас шевельнется и взлетит. Там, сейчас придет, как сможет подняться. Катька уже убрала рану на боку и теперь с отчаянием смотрела на стрелу. Я не могу, у меня руки дрожат, я не сумею. Пусти, я сделаю. Кир помог побратиму а Катька сползла по сосновому стволу вниз и уставилась в небо. Странно как, я-то живая невредима, а словно все силы закончились. Мысли текли медленные и неспешные, как облака, которые отражались в озере. Кать, ты как? Сама-то цела? Катерина... Оба уже даже одежду сменить успели. И мало того, бодры, свежи и веселы. Никогда я их не пойму. Никогда. По мне так это жуть-жуткое, что сейчас было. А они уборжут и хвастаются, сколько кто кого сделал и как именно. Катерина с трудом сфокусировалась на лицах мальчишек. «Кать, мы как будто куда-то там торопились. Вроде у нас там волк, баюны, жаруся бесхозные валяются. А до них еще добираться надо». Кир на правах брата бесцеремонно поднял Катерину с земли, попросту прихватив ее за воротник ветровки. «Давай, давай, выпей воды и приходи в себя. У нас еще дела не поделаны, и незваные гости вполне могут прилететь. Там невесть что происходит?» Он кивнул в сторону, откуда послышались громкие голоса людей, пробудившихся от тумана. Степан с некоторой завистью, наблюдавший, как Кир решительно приводит Катьку в более-менее нормальное состояние, вытянул из ее руки шапку-невидимку и быстренько сбегал в ту сторону, откуда раздавались голоса. Там царевичи ругаются. Старший, оказывается, младшего приехал звать домой. Его охотники отыскали, царство-то туманом заливало. Вот он и понадеялся, что если младший вернется, то это как-то поможет. «А младший чего?» — вдруг заинтересовалась Катька. «Да он только про свою эту, как ее, нежданную и говорит. Вроде и не очень понимает, как он здесь оказался. А старшего брата вовсе слышать не хочет. тут ему пластинку со львом привез, как подвеска, что ли. Так псих эту штуку в брата швырнул. Не досуг мне с ними сейчас разбираться». Катерина собрала флаконы с водой, шапку-невидимку, все сложила и деловито, словно и не она только что в полуобморочном состоянии под сосной сидела, направилась в противоположную от братья в сторону. «И куда это ты?» Степан удивленно покосился на побратима, тот только руками развел. «Ты вплавь собираешься через озеро переплавляться?» Язва Катька, как только в себя приходила, никому уже спуску не давала. «Ну, не хотелось бы», — оценил расстояние до берега Степан. «Тут можно и не доплыть». «Вот и мне не хотелось бы. А там есть лодка». Катька решительно нырнула в заросли. И, насколько я понимаю, именно на ней приплыл этот несчастный, у которого в голове только его раскрасавица-ведьма. «А почему ведьма?» Кир опасливо оглянулся. «Он-то точно усвоил, что от ведьм ничего хорошего не бывает. От слова совсем. Да потому что у нее отец упырь», — непонятно объяснила Катька. «Так, мы на веслах, а ты, пока мы плывем, объясни, из чего следует, что она ведьма и кто такой Упырь», распорядился Степан. «Ну, стёп Упыри — это вурдалаки, типа как вампиры. Как ты ухитряешься ничего не читать и не слышать?» «Да как-то особенно про Упыри никто не говорил», — удивился Степан. «А чего не честь лишний раз поминать?» — пожала плечами Катька. «Упыри — это, как правило, колдун, только как бы это умерший уже». «Зомби, что ли?» — удивились оба. «Да ну что вы оба в самом деле? Какие у нас тут зомби?» «Никакие они не зомби, а просто умершие колдуны, которые после смерти не упокоились, да и какой им может быть покой?» «Вот и продолжают по земле ходить, до да сло творить. Они людей не заражают укусом, а просто едят. Им для существования человеческая кровь нужна, поэтому людоедами и становятся, понимаете?» «Да, что-то романтика фильма «Сомерки» тут и не пахнет», пробормотал Степан. «Однозначно, бро». Кира замутила, и он стал упорно смотреть на воду. «Так вот, жил-был колдун. У него была дочь. А потом он номер да и стал упырем. Дочь принялась ему пищу поставлять, то есть заманивать людей в лес. И тут этот упырь не один». Катерина хмуро посмотрела на правый берег озера. «А ты откуда знаешь-то?» – удивились мальчишки. «Да я же здесь столько ходила. Там вон…» – Катька махнула рукой, указывая направление. «Есть очень странная деревушка». «Очень». «Чем это?» – прищурился Кир. «Печек нет». То есть трубы имеются, но это одна видимость, потому что самих печений существует. Там двери распахнуты были, я и увидела в одном доме. А потом уже просто заходила и смотрела. Деревенька всего 8 домов, и нигде нет печки. Странно, конечно. А почему ты решила, что там вампиры? Потому что мы не в Европе, и какие тут у нас морозы, сами небось помните. А упырям печи не нужны, им не холодно. Да и готовить ничего не надо, к ним пища сама приходит, занежданной. К тому же я обитателей тамошних видела, упырей есть. Катерина передернула от воспоминаний. «А как же тогда царевич младший выжил? Он-то не вампир?» – заинтересовался Степан. «Нет, Катерина специально подходила и тронула запястье царевича Андрея. Оно было теплым. Скорее всего, дочурка упря там свою игру ведет. И нашим, и вашим. Пока папенька слопать ее саму может, она ему людей заманивает». «Но это же не вечно будет, а ей-то хочется в царских хоромах жить. Так что я бы не исключила, что она хочет натравить упырей на наследника и царя, потом приведет людей, которые истребят упырей, а сама с мужем править сядет. Как-то так». «Кать, я тебя прямо боюсь иногда», — Степан покрутил головой. «Ну ты и планы выстраиваешь». «Так это же не мои планы», — фыркнула Катерина. «Это, возможные планы нежданы, и, если я права, хорошо бы они не сбылись». Она выпрыгнула из лодки, уткнувшейся носом в мокрый песок. И не дожидаясь мальчишек, бегом кинулась к тому месту, где начинали просыпаться Баюн, Жаруся и Волк.